С притворной скромностью он снова склонился перед ней и, сказав, что он недостоин разделить с ней трапезу, ибо не стряхнул с себя дорожную пыль, смиренно попросил дозволения раньше умыться и переменить платье. София смутилась, но позвала служанок и велела отвезти гостя в покое для омовения. Однако служанки, послушные тайному приказу Елены, Намеренно превратно истолковались слова Софии и мгновенно совлекли с юношей одежды, Так что он предстал перед нею ногой и прекрасной точное изваяние Аполона, языческого Бога, стояшая прежде на рыночной площади и разбитое на куски по приказанию епископа. Потом они натерли его маслами, омыли ему ноги теплой водой, не спеша вплили розы в волосы улыбающемуся обнаженному юноше и, наконец, облачили его в новый пышный наряд. И когда Сильвандр вторично приблизился к Софии, он показался ей еще прекраснее прежнего. Но, едва заметив, что ее пленяет его красота, она в гневе на самое себя поспешила удостовериться, что спрятанный в складках платья спасительный кинжал под рукой. Однако никакой нужды выхватывать его не было, ибо юноша с не меньшим уважением, чем ученые-магистры, посещавшие больницу, вежливо занимал ее пустыми речами. И всё еще теперь уже скорее к огорчению ее, чем к удовольствию, не представлялся случай блеснуть перед сестрой примерной женской стойкостью. Как известно, для того, чтобы отстоять свою добродетель, необходимо, чтобы кто-нибудь покусился на нее. Однако Сильвандр, видимо, и не помышлял об этом. И в томных звуках флейты, все громче раздававшихся в соседнем покое, Было больше нежной страсти, чем в словах, которые произносили алые уста юноши, казалось, созданной для любви. Точно сидя за столом в кругу мужчин, он невозмутимо повествовал о состязаниях и военных походах и так искусно притворялся равнодушным, что София и думать забыла об осторожности. Беспечно лакомилась она пряными яствами и пила дурманище вино. Раздосадованная, даже разозленная тем, что юноша не дает ей ни малейшего повода доказать сестре свою неприступность и дать волю праведному гневу, она, наконец, сама пошла навстречу опасности. Неведомо как и откуда, на нее вдруг нашло задорное веселье. Она стала громко смеяться, раскачиваясь и вертясь во все стороны, но ей не было ни стыдно, ни страшно. Ведь до полуночи не так уж далеко. Кинжал под рукой, а этот, мнимо пламенный юноша, холоднее, чем стальное лезвие. Все ближе и ближе придвигалась она к нему в надежде, что наконец-то представится случай победоносно отстоять свою добродетель. Сама того не желая, богобоязненная София, снедаемая честолюбием, изощрялась в искусстве обольщения, В точности так, как это делала ради сугубо земных благ ее прелюбодейка сестра.